Глава 12. Будни. Абадон, не знающий покоя. На самом деле, от мальчишки было не так просто избавиться. Через 30 минут он появился на кафедре и пробился к нему в кабинет сквозь грозную секретаршу. Рид как раз писал объяснительную и размышлял о том, что не осталось никаких свидетельств, чтобы приложить их к папке. Так и уйдет в архив с одним лишь его описанием. Ну, не надгробные же плиты зарисовывать. Тем более, что дюжие парни из отдела зачистки магических аномалий управились как всегда быстро. Туда на Веренее набирали мелких бесов, но об этом мало кто знал. В этом мире данные о других расах за его пределами в открытом доступе не найти. Джерри вошел и уставился на него во все глаза, молча требуя объяснений. Рид похвалил ученика, потому что это, между прочим, приятно, когда за тобой закреплен не просто толковый студент, а студент, который более часа в день тратит на тренажеры для физподготовки. Чудес не бывает, и проявленная им реакция стала результатом упорного труда. Конечно, демон воскресил бы его довольно быстро, но там каждая секунда играла роль. Отвлекся на мертвяков, получи мальчика глухим на одно ухо, или с чуть менее шустрыми нейронами. «Вы величайший некромант, профессор!» С разбега начал Джерри. «То, что вы сделали, упокоили одним жестом, не прибегая к слову, это не укладывается в рамки современной науки. Перед этим я слышал, вы вернули в исходное состояние, потревоженную мощным заклятием, неживую материю. Это он про выкрутасы Пандоры Вивьен, сообразил Рид. «Да, об этом Академия будет шушукаться еще неделю, пока не случится новой катастрофы. И я бы хотел попросить вас оставить меня на кафедре для дальнейшего обучения, когда через год основной курс закончится. Готов заниматься еще больше, чтобы когда-нибудь хотя бы приблизиться к вашему уровню». Рид задумчиво смотрел на юношу. Чем можно было ему ответить? Сказать правду, что то, что он изучает по крупицам, с таким трудом, ритуал за ритуалом, демону бездны дано от рождения. Дело не в том, поверит не поверит. Это разобьет его несокрушимую веру в возможности человеческого познания. Теоретически Джерри сумел бы стать сильным некромантом. Только для этого ему бы понадобилось несколько воплощений. Такие случаи тоже не редкость. Маги умудрялись проходить дальше, сохраняя умения и воспоминания из прошлой жизни. Но это неизменно выворачивало душу наизнанку. И к желаемому результату приближался уже совсем не юноша с горящими глазами. У Синклера сильная искра, но уже на третьем воплощении она переродится. От него самого останется не так много. изъеденный заклинаниями старец в теле еще крепкого мужчины. К чему такие жертвы? Чтобы уничтожать бунт мертвой плоти. Абадон свой дар предсказателя не выносил тоже и старался использовать его по минимуму. Но Джерри ему нравился. «У тебя, безусловно, получится». Профессор тщательно подбирал слова. только плата окажется слишком высокой. Это умение безбожно переоценено. Посмотри на меня. Я мизантроп средних лет, но внутри я гораздо древнее, чем тот, кем кажусь. Много бы отдал за то, чтобы воспринимать окружающий мир, ладно не с пылом молодости, но с любопытством и жаждой познания. Тогда что вы посоветуете, магистр, Синклер явно расстроился, однако старался держаться. «Не торопиться. Это сбалансированный подход вообще ко всему», – улыбнулся Рид. «Сейчас у тебя есть недели условных каникул, оформленных для того, чтобы сдать проект. Поезжай к тётушке, она тебя приглашала. Попробуй взглянуть на все под другим углом. Помнишь, ты показывал прототип машины универсального переводчика?» Она бы двинула вперёд не только нашу науку. У тебя еще два года, включая этот, чтобы сделать выбор. И даже после ты всегда сможешь переключиться на другую стезю. Риду очень хотелось добавить, что в гостях у родственников Джерри стоит обратить внимание на свою рыжеволосую кузину. Она давно в него влюблена. И иногда полезно вытащить нос из книги. Но профессор и этого не сказал. Достаточно того, что Джерри ломал голову, когда же успел проболтаться про тетушку. После ухода Синклера он вдруг отложил отчет на завтра и задумался, как там Пандора. Разделиться на первый взгляд было удачным решением. Он не хранил в домике ничего ценного. К тому же следовало проверить, как они оба переносят отсутствие друг друга в зоне прямой видимости. Рита опасался, что эта клятая связь накладывала и такие ограничения. Но вроде все спокойно, и навязчивые мысли вполне естественны. О чем ему еще думать, как не о свалившемся сверху симпатичном паладине? Он дошел до их с Захарием покоев, где его встретил изрядно перенервничавший ворон. А у тебя что случилось? Сюда тоже заглядывали? Когда Захарий злился или бесился, то начинал прихрамывать. Сейчас же он бродил по гостиной, припадая на одно крыло. «Помните про наш сейф?» – обиженно каркнул ворон, наученный горьким опытом. «Бесполезно ждать от хозяина беспристрастной оценки. Тот почти всегда убежден, что Захарий преувеличивает размеры беды». «К нам залетала каменная сорока и умыкнула ключ?» Ужил один из первых ректоров родственников Сина. Он вынес сейф целиком. «Вам нужна женщина», — обвинил Рида Захарий. «У вас давно никого не было». «Даже если так, то что ты пытаешься мне сказать?» «Перстень вашей матери нагрел сейф так, что оттуда пошел едкий дым. Я вскрыл его». «Не смотрите на меня так, я порядочная птица». и левитировал украшения в тазик с водой. Он испарил воду минут за двадцать, но сейчас вроде вёл себя прилично. Рид вошел в ванную, куда кивнул Захарий. В умывальнике действительно стояла мыльница, а в ней покоилось сокровище Деросов, их фамильный перстень. Демон запомнил центральный камень матово серым, но теперь он сверкал, словно молочная жемчужина. «И что мне с тобой делать?» — задал риторический вопрос принц.